Глава шестая. Первыми в усадьбе появились родители Генриха. Свадьба буквально вывалилась из кареты на руки леди Катиссур со стонами. «Конни, умоляю, в ванну и что-нибудь поесть!» Из чего Конни сделала вывод, что другие родственники морили ее милость голодом или не угодили с меню, в котором не оказалось шпината. «Отдать распоряжение поварихе, чтобы приготовила что-нибудь диетическое?» С улыбкой спросила она, «Как там ваши печёночные колики поживают?» «Не стоит так утруждаться», — сказал за жену старый граф, довольно бодро и без посторонней помощи шагнув с подножки на землю. «Несите всё, что есть, но сначала помыться». Умоляюще посмотрела её милость на ту, которую всегда считала дамой второго сорта, несмотря на нынешнее близкое родство. Констанс лишь плечами, пожала. Предсказуемо. У меня давно уже все готово. И ваши комнаты, и ваши любимые блюда. Все для приема дорогих гостей. На тумбочке вашей спальни стоит графинчик. Вы догадываетесь, что в нем? Шепнула она на ухо старику, посмотревшему на сватью за благодарностью. Пока ее милость смывает дорожную пыль, вы тоже можете немного расслабиться. И она подмигнула. Сват расцвел улыбкой. В гостях их милость опасается потерять лицо. Они же красные маги. Истинные аристократы, сливки сливок высшего общества. Брак, благословленный императором, несметные богатства, им же пожалованные. Тут надо соответствовать. Отащали их милость, а у старого графа и вовсе унылый вид, но сейчас он взбодрится. Там не только заветный графинчик, но и легкие закуски, приготовленные. будь жена с ее коликами и туманом в глазах надоела его милости до смерти за время долгого путешествия. Вот пусть и не торопится, увидит старую половинку вновь. А Констанс пока подготовится к приему еще более высоких гостей. Интересно, куда его святейшество откроет портал? Во двор? Или сразу в дом? И куда именно в дом? Констанс редко имела дело с имперскими порталами. Да, можно сказать, никогда. Их могли создавать только Граали, которые не баловали своим вниманием каких-то бытовых магов. Да, попросту их не замечали. Какой-нибудь попечитель гарнизонного госпиталя еще мог удостоиться этой чести, персонального портала от Грааля. Но бытовой маг, даже если у него полно родни с красными камешками в магических перстнях, увы... Констанс невольно заволновалась. «У кого бы спросить? А то пойдешь в кладовую за окороком, а там грааль стоит между свиными тушами. Прицел типа сбился. Извилисты пути имперских порталов, как все говорят». К счастью, к девяти вечера в гостиной на первом этаже появились обе их милости — и граф, и графиня. Констанс кинулась к ним. «Мэйд сообщила мне, что вечером они прибудут все. А куда? Нам выйти в сад или... В этот момент в центре гостиной закрутилась воронка, и из нее в объятия леди Катисур шагнула дочь с младенцем на руках. «Мама!» Следом за женой ступил на сверкающий наборный паркет из ценных пород дерева невозмутимый великан Генрих. «Мама, папа, леди-теща...» «О боги, какой прелестный малыш!» Герат был так похож на крохотную Лердесу. Леди Катисур невольно вспомнила, как двадцать с лишним лет назад взяла из рук гарнизонной акуширки такого же золотовласого младенца, похожего на ангелочка, и растаяла. Но сваться-сватье ее восторга не разделили. «Это Герард?» — с сомнением спросила старая графиня, не решая зад ребенка на руки. «Да, это ваш внук», — смущенно сказал лорд-командующий. «А почему он блондин? Он похож на мать!» Возмущенно сказала леди Катисов. «Я в жизни не видела такого красивого ребенка!» «Да, но как насчет боевой магии?» И старый граф с опаской и недоверием посмотрел на златовласого ангелочка. «Почему он такой маленький и щуплый?» «Мой внук, а?» «А по-вашему, он прямо с рождения должен метать огненные шары и сыпать искры из глаз?» — возмутилась Констанс. Он абсолютно нормального размера. Такого, как и должны быть трехмесячные дети. Но Рон... После этих слов раздался обиженный рев. Рональд, рассерженный тем, что все внимание дедушки с бабушкой досталось младшему брату, потребовал свое. Этот маленький горластый медвежонок чуть не сбил Констанс ног. — Бабушка! — Вот это русы! одобрительно кивнул Сват. Но сердце леди Констанс уже было покорено именно Гером. «Уже поздно», — заволновалась Лердес. «Мне надо его покормить и устроить так, чтобы ночью он всем нам дал поспать». «Да он вроде спокойный ребенок», — сказал Генрих. «Не припомню, чтобы Гер орал, как этот сорванец». И он кивнул на старшего сына. «На новом месте всякое может случиться, поэтому я вас покину». И Лердес направилась к лестнице на второй этаж. «Я тебе помогу!» Вызвалась была Констанс, но в гостиной вновь закрутилась воронка. В этот раз из портала вышла мэйд, держа за руки маленького лорда Калверта, и Лердес задержалась, чтобы поприветствовать сестру. Младенца, который сладко спал, унесла наверх недавно нанятая Констанс няня, что еще больше увеличивало расходы. Но кто тут думает о деньгах, кроме леди теща? Она едва успевает подписывать счета. «Добрый вечер, леди Катисур». Довольно сдержанно сказала герцогиня. «Я рада тебя видеть, Лердес. И тебя, Генрих. Ваша светлость!» Несколько настороженно посмотрели на мэйт родителей Генриха. «Как-никак одна из первых дам Империя, супруга самого Грааля. И они едва знакомы». «А где...» — лорд-командующий посмотрел за спину мэйт В угол на огромное зеркало. «Соу, so, может быть, ты, наконец, материализуешься?» Амальгама в раме пошла рябью, и из нее выступил слегка туманный Гра-Калверт, страхивая с ладоней обеих рук серебряные нити. «Пока вас всех переместишь...» — самозаблудился. «Раз, два...» — принялся считать он детей. «О боги! Неужто я кого-то потерял?» «Успокойся!» — Гера отнесли наверх, в его комнату. Улыбнулся Генрих. «Ты отлично справился!» «Ну, здравствуй, командир!» И друзья крепко обнялись. Остальные стояли смущенные. Сам Грааль. Первая опомнилась Лерды со своей твердой пятеркой по имперскому этикету. И сделала неподражаемый реверанс. Ваше святейшество. Остальные леди стряхнули оцепенение, и старая графиня последовала примеру невестки. Этот реверанс тоже был хорош. А вот Констанс довольно неуклюже согнула колени и спину. Его святейшество не выдержал и громко чихнул. Апчхе. Эти имперские порталы стали такие пыльные!» «Да, в мирное время ими не часто пользуются», — кивнул Генрих. «Прошу вас всех, без церемоний. Я здесь не на службе!» Лучезарно улыбнулся Грааль и с тревогой обернулся к жене. «Как ты, мэйд?» «Отлично, не считая того, что я тебя не видела несколько месяцев. С любовью посмотрела на супруга герцогиня. И он тоже». Она выдвинула вперед маленького Макса, который упорно прятался за материнскую широкую юбку. «Не перестаю удивляться, как же быстро они растут, эти дети!» Сол тут же взял ребенка на руки. «Потребовал того же ирон, хотя он-то папу видел каждый день. Просто за компанию. Прошу всех к столу!» – заторопилась Констанс. «К ужина у нас молочный поросенок». «Тогда зачем же я ела утку?» – простонала сватья. Затем, что поросенок в это время еще только жарился. Точнее, томился в духовке. Этот процесс долгий. А вы готовы были съесть все, что угодно, не считая любимого шпината?» Довольно ехидно заметила истинная хозяйка дома. «Леди Катиссур, вы неподражаемы», — заметил Архимаг. «Все такая же язва». «Да что ты, Сол! Теща у меня лучше не бывает». Заступился за Констанс его лучший друг. «А мама и в самом деле излишне налегает на шпинат». Так, подшучивая друг над другом, все направились в столовую. Молочный поросенок и в самом деле оказался хорош. Все, кроме Констанс, ели с отменным аппетитом. А она все подсчитывала мысленно чайные пары и десертные ложки фамильного сервиза. «Хватит ли на всех гостей?» «Как бы с завтраком не опозориться. Ужин, похоже, не провален». Констанс справилась. Хорошо будет уточнить привычки его святейшества. Они никогда не жили раньше под одной крышей. Первая не выдержала Лердес. Пойду гляну, как там Гер. А вдруг он проснулся и хочет есть. — Если тебе что-нибудь понадобится ночью, буди меня без стеснения, — сказала ей мать. — И мы, пожалуй, пойдем. Макс почти уже спит. Леди Мэйд смущенно посмотрела на мужа. — По-моему, ужин затянулся. Без труда услышал Грак Алверт и встал. «Спокойной ночи», — сказал он. «Жаль, Генрих, что я не познакомился с твоим младшим, но, думаю, это терпит. В Империи спокойно, поэтому в этот раз я надолго». «Насколько надолго?» — заволновалась Констанс. «Неужто Играль пробудет в имени месяц?» «Мне надо в столицу, а здесь я набегами», — улыбнулся Сол. «Не переживайте, леди Катиссур». «Привычки моей мэйт не изменились. Она вам поможет с домашним хозяйством!» Констанс невольно вспыхнула. «Как можно забыть, что перед ней архимаг, который всех читает словно открытую книгу?» Вот же принесла нелегкая. И она увидела, как Гракалверт смеется. Было уже до неприличия поздно, когда в доме у лорда Росса открылся имперский портал. Мед не поверил своим глазам. Визит Грааля, да в такое неурочное время, потому что из портала вышел генерал Гра Ферд. Мед машинально спрятал за спину правую руку и услышал. — От меня можешь не прятать, я знаю все твои тайны. — Ну, конечно, — язвительно сказал он. — Хорошо, хоть не тайком пришли, ваше первосвятейшество, но позвольте узнать, какими судьбами. — А ты, я вижу, не рад. Забыл. Я прихожу, когда хочу и куда хочу. Но никогда без повода. Да, вот решил навестить провинциальную родню. Скупа улыбнулся граферт. Ты ведь был женат на моей пра-пра-пра. О боги. Я так давно живу, что проще обнулить всю эту арифметику. Все равно сбиваюсь при подсчетах. Рут умерла аж восемь лет назад. И что, мы перестали с тобой быть родственниками? Даже присесть не предложишь. К тому же, есть еще Райан. Мой пра-пра-пра... Не трудитесь. Просто скажите «моя кровь». Что ж, вы делаете все, что вам вздумается, ваше Пресвятейшество. Мне остается лишь спросить. Надолго вы к нам? Дня на два. Невозмутимо сказал граф Ферд, присаживаясь в старинное кресло. — Хотя как пойдет? — Что именно пойдет? — Как странно распределился со В столице мир и покой, границы более никто не атакует. Меж тем судьба империи висит на волоске, и все решится здесь. Я не заметил ничего такого, — напряженно сказал Нет. Ни малейшего очага напряжения, разве что у меня появились соседи, но это скорее мои личные проблемы. «Да, там сегодня оживленно. В усадьбе графов Фаруция. Я переночую у тебя, есть свободная комната. Вы прекрасно знаете все и сами, никто не может возразить Граалю и выставить его за дверь. «Ты злишься на меня? А напрасно. Я сделал все, что мог». Но Рут была упряма. «Она поступила по-своему. Ты тоже меня не послушал. Теперь страдаешь. Это и есть повод, по которому я здесь. Ты меня поймешь, Мед. Есть те, ради которых мы готовы на все. И если им грозит опасность, несемся сломя голову. Забыв про неотложные дела» жертвуя всем. Я никак не пойму, о чем вы. Точнее, о ком. Дети, мед, дети. О каких именно детях идет речь? Не только у тебя есть тайны. Грустно заявил Граферт. Есть у тебя выпить. Вы разве пьете? А чем еще заняться, раз ты не расположен к разговору по душам? Раз уж вы мой родственник... Замялся мед. — И сами это признаете, не могли бы вы... — Нет, — отрезал генерал Графер. — Я не могу вернуть то, что ты отдал добровольно. И есть ограничения. Райн хоть и моя кровь, но уже довольно жидкая. Магия не мячик, который можно перекидывать из одних ворот в другие. Живи с тем, что есть. Как я понимаю, ты завтра пойдешь со мной с визитом к соседям. — Вы надо мной издеваетесь? — Я живу затворником. — И хранишь свою тайну. Ну и глупо. По крайней мере, когда Генрих придет тебе навестить, скажи ему, что следует. — А именно, — насторожился мед, — что я пришел навестить свою родню. Мы с тобой давно не виделись. — Кстати, — «Есть еще какие-нибудь просьбы, кроме той, что я не в силах выполнить, может быть, деньги?» «Вы точно надо мной издеваетесь», — горько сказал мед. «Куда мне их тратить? На что? Все мои желания давно умерли. Я нигде не бываю, кроме местного рынка, до озера, где сижу часами в одиночестве, просто глядя на воду и тоскую, Но еще на охоте, прячусь от своих соседей» от старых друзей. Не езжу в столицу, и мой некогда блестящий особняк весь в паутине. А мебель там с того дня, как я узнала смерти Рут и покинул свет в парусиновых чехлах. Спасибо, хоть не требуется моего немедленного отбытия в гарнизон. Там и без тебя справятся. Прорыва в обозримом будущем не намечается. Вы ведь не скажете, что происходит? Нет» как и тогда, когда нашли тело Рут, которая якобы утонула. У меня завтра тяжелый день. Граферт встал. — Давай оставим это. Тебе тоже предстоит встреча со старым другом. И поговорить с ним все-таки придется. — Держись, Мед. язвительно сказал Архимаг. Лорд Рос с ненавистью посмотрел генералу в спину, когда тот поднимался по лестнице на второй этаж Где были гостевые комнаты? «Все-то ты знаешь, и все-то ты можешь, но почему-то не хочешь помочь и сказать правду». «Зачем ты вообще сюда явился?»